Часть третья. Глава первая. Утром Неда в саду не оказалось, но Лиса все равно оставила ему блюдца. И очень хотелось сфотографировать ежика. С другой стороны, у нее же есть рисунок. Лиса пересекла сад и вышла в поле за домом. Она бродила среди таволги высотой по пояс и вдыхала чудесные ароматы. Когда дождь в здешних местах не льет, как из ведра, все вокруг становится просто до неприличия ярким. Наверное, из-за высокой влажности трава и листья настолько пронзительно зеленые, что почти светятся. А эти разноцветные дикие цветы, да и крапива тоже. На нее лиса наткнулась, отклонившись от курса. Хорошо, что здравый смысл не позволил ей выйти из дома в шортах. Все оттенки поразительно богатые и насыщенные. А пчелы кружат среди высоких фиолетовых цветов. В лесу за полем из колокольчиков лиса нашла еще один ручей. Проверила, не видно ли в воде следов овечьих испражнений, как бы не отравиться. Но овцы сюда, похоже, не забредали. Девушка склонилась над водой с бутылкой. Солнце приятно грело спину. Наполнив бутылку, лиса отпила большой глоток. От ледяной свежести перехватило дыхание. По всему телу растеклось ощущение чистоты и новизны. Лиса готова была поклясться, что у нее даже глаза засияли. Опьяненная тем холодным жидким светом, она выпрямилась и оказалась лицом к лицу с оленем. стоявшим на противоположном берегу ручья. Ошеломленная, Лиса выставила перед собой телефон, чтобы его сфотографировать. Лишь тогда она поверит, что глаза ее не обманывают. Но стоило только шевельнуть рукой, как олень, к ее величайшему огорчению, развернулся и с поразительным проворством помчался прочь, ломая папоротник. А вскоре и вовсе скрылся из вида, оставив девушку гадать, не померещился ли он ей. Лиса продолжила прогулку. Она брела почти без цели, миновала Херинфев и вышла на длинную дорогу, затененную деревьями. Лисса быстро поняла, что недооценила здешние расстояния, а свою физическую форму, наоборот, переоценила. Она же в последнее время вела сидячий образ жизни. Нервничала, волновалась, копалась в телефоне, лишь бы отвлечься от... от всего. Разглядывала фотографии с чужих праздников. Это занятие помогало отодвинуть мрачные мысли на второй план, но не избавиться от них. Они-то права. Отказаться от соцсетей – очень разумное решение. Наконец Лиса вышла к нужной дороге и уже собиралась повернуть обратно к дому, как вдруг к ней подъехал бледно-голубой фургон. За рулем сидела Зои, та самая многодетная мать. Только на этот раз она в кои-то веке была одна. Лиса помахала ей рукой. Зоя сразу остановилась. «Здравствуйте. Хотите, подвезу?» Девушка сдержала улыбку. Только что сетовала на усталость, и вот вам, пожалуйста, как по заказу. Если вам не трудно. В Керенфев едете. Да, они не требуются помощи финансовой отчетностью. Запрыгивайте. Непривычно видеть вас без потомства. Мне самой непривычно подумать, только обе руки свободны. Лиса подтянулась и залезла в высокую кабину фургона. Зоя протянул ей пакет сливочно-ванильных рисок. Это что? Попробуйте сразу сил прибавиться. Жесткие конфеты с первого раза показались Лисе чересчур сладкими, но стоило привыкнуть к этому вкусу, как он ей понравился. «Ух ты!» — восхитилась Лиса. «Просто объедение». «Согласна», — кивнула Зои. «Их Шеклтон приготовил. Пришлось конфисковать, иначе у всех детей будет диабет». Медсестра вопросительно поглядела на пакет. «Да-да, угощайтесь», — разрешила Зоя. «Эти конфеты моя погибели не только моя». Тогда давайте съедим еще по штучке, а остальное выкинем в окно. Самоотверженно предложила Лиса. Птицы отравятся. Печально возразила собеседница. Разок и попадают замертво. Ни один организм не в состоянии переварить столько сахара без последствий. Обе молча уставились на пакет. Давайте просто доедим и риски, что больше не попадались на глаза. Несла встречное предложение Зоя. Только оставим немного для Нины. Ей нельзя, она же кормящая мать». Радостно хихикая, они отправляли восхитительно вкусные конфеты в рот и с удовольствием сосали их. Фургон катился по проселочной дороге. Другие машины мимо не проезжали. Солнечные лучи проникали внутрь через открытые окна. По радио под аккомпанемент скрипок исполняли веселую песенку, слова которой Лиса никак не могла разобрать. Когда они въехали на двор фермы, ночь не обрадовалась. «Держитесь подальше от этой курицы». Предупредила она Зое и Лису, когда те вылезли из машины. Упомянутая птица переступала с ноги на ногу в углу двора, устремив на гости пристальный недобрый взгляд. С ней лучше не связываться. Лиса посмотрела на курицу. Та глянула на нее в ответ, но тут же опять переключилась на Зои. Казалось, птица имела что-то лично против нее. Но это ведь попросту невозможно, верно? Как бы там ни было, Нина жизнерадостной улыбкой помахала им со ступенек своего книжного фургона. «Идите сюда, чайник только что закипел». «А где Джон?» «С Леноксом», — ответила молодая мать, выразительно закатив глаза. Но при этом в ее голосе звучала гордость. Ее красавец-сынок и его папочка почти не расставались. «Как прошло утро?» «Чудесно», — ответила Зои. «Мягких игрушечных Несси...» «Разбирают, как горячие пирожки!» Нина снова закатила глаза. Конкуренция между тщательно подобранным ассортиментом ее книжного магазинчика и ориентированными в основном на туристов товарами Зои — она ставила фургон на берегу озера Лохнес, иногда создавала в их отношениях легкую напряженность, но в целом не имела значения. Они обе зарабатывали на жизнь, как умели. А сейчас все три женщины просто сидели в солнечном дворе — тени живописного фермерского дома и пили из глубоких чашек. Лиса с удовольствием слушал разговор Нины и Зои. Тема оказалась особенно занимательной. Они обсуждали, каково это перебраться из большого английского города в шотландскую глухомань. «Мама вела себя так, будто я на луну собралась», — рассказывала Зоя. «Думала, новый работодатель меня похитит». В ответ Нина улыбнулась. «Ты хотя бы не первая англичанка в Киринфифе». А ко мне поначалу местные так настороженно относились, помню, захожу в папку Ласдеру, и все умолкают. Зоя рассмеялась. «Наверное, боялись, что ты его соблазнишь». «Мы англичанки, те еще роковые женщины», — согласилась Зоя. «Ну а что ты надумала?» Обратилась Нина к Лиссе. Все три уже общались запросто по-дружески. «Задержишься у нас?» «Не получится», — ответила медсестра. «Меня к вам направили временно». «Почему именно сюда?» — с любопытством спросила хозяйка дома. «У меня, например, просто обстоятельства так сложились». Лиса пожала плечами. «Где нашелся желающий поменяться местами, туда и определили. Желающим оказался Кормак». «Добрый старина Кормак», — протянула Нина. «В Лондоне ему точно есть где разгуляться». Лиса не стала уточнять, что имела в виду собеседница. В душу закралось нехорошее подозрение, что речь идет о знакомствах с девушками. в том числе и с ее подругами. Потом Лиса вспомнила рисунок со спящим ежиком и улыбнулась, но поспешила вернуться с небес на землю. Наверняка Кормак со всеми так общается. Лиса подалась вперед. Она была рада, что больше не сидит целыми днями в социальных сетях. Но ей не хватало общения. А еще самое время перестать бояться и вылезти из своей скорлупы. В конце концов, у нее с этими женщинами много общего. «Вообще-то меня сюда отправили, чтобы...» Нина и Зоя примолкли, почувствовав, что сейчас она поделится с ними чем-то важным. «В Лондоне я стала свидетельницей ужасного случая», — призналась Лиса. «При мне сбили подростка и...» «Короче говоря, у меня сдали нервы». Женщины молчали. Поэтому я и согласилась на более спокойную работу. Что-то вроде трудотерапии, только корзины плести не надо. Она попыталась улыбнуться, но губы не слушались. Зоя участливо спросила. очень страшно было да леса почувствовала что вот вот расплачется говорить она была не в состоянии поэтому лишь молча кивнула даже не представляю что ты пережила у меня худшая травма в жизни порез о край бумаги леса криво усмехнулась ну и как помогать смена обстановки поинтересовалась Зои. я никаких особых потрясений не переживала но сюда приехала несчастная и с расшатанными нервами а в итоге все устроилось наилучшим образом На дальнем поле за дорогой одним большим облаком поднялась стая воробьев. Лиса смотрела на них. «Кажется, помогает». И сейчас», — произнесла Нина. Встала и скрылась внутри фургона. Вернувшись с небольшим томиком, на обложке которого была изображена женщина, она протянула его гостя. «Вот». И пояснила. «Я по ошибке заказала два экземпляра. Бери второй себе». Эн Тайлер — случайный турист», — прочитала Лиса. «А это про что?» «Про исцеление душевных ран», — ответила Нина. «Лучшая книга на эту тему». Лиса посмотрела на нее. Доброта Нины растрогала девушку до глубины души. «Спасибо». «На здоровье». Вдруг выражение лица Нины изменилось. «Ой, а вот и они». Ее муж возвращался с полей обедать. На плечах у него подпрыгивал Джон. В прежние времена Ленокс взял бы обед с собой и мимоходом перекусил бы сэндвичем в амбаре. А теперь он знал, что на кухне его ждут теплый хлеб из пекарни, хорошие сыры, свежие помидоры. А еще не накупил имбирного пива, как в книгах Эннет Блайтон. Ленокс подозревал, что жена сделала это шутки ради, однако наслаждались они напитком на полном серьезе. Увидев, что у нее гости, Ленокс, как всегда, застеснялся и притих. Но девчонки болтали за десятерых. И, воспользовавшись первым теплым солнечным днем, они всей компанией устроили пикник. Уплетали еду и наблюдали за Джоном, пытавшимся ползать по одеялу, и за курицей, которая со зловещим видом что-то клевала в углу, возле амбара. Уходя, Лиса прижимала к груди подаренную книгу, будто величайшее сокровище. Вдруг Ленок сокликнул ее. «Вы поддерживаете скорому связь? спросил он. Девушка покраснела. «Эм, «Только в профессиональной сфере обмениваемся информацией о пациентах, и все в таком духе?» Но мужа не интересовала другое. «Передайте, что мне позарез нужны сельскохозяйственные рабочие, я серьезно, посевная уже на носу. В Лондоне полно молодых ребят, без нескольких человек они там уж точно обойдутся». Лису эта просьба застала врасплох, но она кивнула и зашагала к дому.